37. -е. Матерь Агни-йоги. Каждодневность контакта создает прочную нить сердца, которая очень пригодится в надземном. Полезность идет и вверх, и вниз по линии иерархии. Утвержденное здесь продолжится там. Тактика Адверза предусматривает усиление желаемого явления. Вот видите сами, как противодействие тьмы усилили стремление скорее освободиться от нежелательного окружения. Спешите, поможем.